Глава двенадцатая Если день не задался с самого утра, то лучший выход — лечь спать, в надежде, что завтра будет лучший день. Но Сашка не могла себе позволить такую роскошь, как проспать целый день. И как не старалась справиться с собой, ничего не получалось. Все валилось из рук. Пыталась поработать, да лишь зря проторчала за ноутбуком. Пролила кофе. Хорошо чашка не разбилась, и кофе не попал на ноутбук. День прошел бесполезно и бестолково, а уже пора было идти в садик за дочкой». По дороге Дашка попросилась на детскую площадку. Саша смотрела на дочь, что как обезьянка карабкалась по кольцам, спускалась вниз по веревке и снова упорно лезла вверх. И думала, думала, думала так, что у нее мозги вскипали. А правильно ли она поступает по отношению к дочери? Неизвестно, что там случилось у Робин Гуда, но для себя самой... Саша точно знала, что ничем навредить ему не могла. Да ей не было, когда при всем желании. Сначала беременность, а потом родилась Дашка. Первый год вообще прошел, как в тумане. Сессии, работа, кредит, бессонные ночи. Так может, все же нужно вытянуть его на откровенный разговор. Выяснить все, возможно, поругаться. Зато у Даши будет отец настоящий, родной отец. Но стоило ей представить романа с Илюшей, а вместе с ними молодую красивую женщину. Конечно, красивую, он мог себе это позволить. И вся решимость слетала, как листья с деревьев в ноябре. Она так изведется от ревности, лучше не видеть его и не вспоминать никогда». Но предательница память мстительно подсовывала улетные утренние кадры с обнаженным мужским торсом. Когда Сашка пришла будить мальчика, минут на пять зависла, разглядывая спящего Романа. Он потом проснулся и сел в постели, и красовался прямо перед ее носом, так что пришлось спасаться бегством. Ничего не надумав, Сашка забрала дочь и увела домой. Прогулка немного усмирила роящиеся мысли. Саша начала готовить ужин и как раз нарезала салат, когда раздался звонок. И она едва телефон не выронила. «Робин Гуд» светилась на экране. Сашка отбила звонок и быстро удалила контакт. Совсем с ума сошла. Тут же схватила и принялась лихорадочно тыкать в экран, создавая новый контакт на последний входящий вызов. «Роман». Снова удалила и снова завела. еланский Удалила, завела. «Роман еланский Сойдет. Пусть будет так». Он звонил несколько раз, но она упорно не брала трубку. А когда уложила дочь спать и вышла из душа, телефон завибрировал, и во всплывающем окне Сашка прочла. «Спокойной ночи. Просто пожелание. Больше ничего». Отвечать не стала, прочла и все. А потом легла спать в обнимку с телефоном, будто слова могли что-то заменить или кого-то. Утром вскочила раньше, чем нужно, и сразу включила экран. Ничего, все правильно. Если мужчина позвонил, потом написал, а в ответ тишина, когда-то же это должно ему надоесть. И хоть это было то, чего она так желала, в груди привычно сдавила. Дашку будить еще было рано. Саша сварила кофе, но лишь только присела с чашкой, как ожил экран. И в Вайбере пришло сообщение от Романа Яландского. «Доброе утро!» И стикер с чашечкой дымящегося кофе рядом. Бред, конечно. Но ей казалось, она через стекло чувствует напряженное ожидание. И, честное слово, Сашка готова была голову дать на отсечение, что пальцы сами нашли стикер с круассаном и отправили в ответ. Она даже опомниться не успела. «Ну что, теперь их сломать?» Тут же вспыхнул экран. Саша представила, как он держит телефон наготове как улыбается, поймав ее сообщение в окне мессенджера возникла гифка с довольной рожицей расплывшейся в улыбке чуть ли не на весь экран сашка положила телефон и с грустью смотрела на рожицу он флиртует с ней со случайной знакомой просто понравившейся девушкой ну и что что с ребенком как дашка может помешать вот такой переписке и даже редким встречам в тайне от жены когда то же она вернется из за границы Зато кровь будоражит и гонит по венам. Точь в точь, как у нее, самое то, чтобы поднять тонус в начале рабочего дня. Сашка перед зеркалом дала себе клятву, что это в последний раз. Она будет держаться изо всех сил и даже не заглядывать в вайбер. Но стоило получить очередное «спокойной ночи». Уже через минуту она беспомощно рассматривала отправленные собственноручно месяц со звездочкой и тут же полученную в ответ счастливо расплывающуюся рожицу. Ей нужно бежать, съезжать с квартирой, менять номер телефона, Дашкин садик. А она ее уже в соседнюю гимназию записала. Саша уронила голову на руки. «И где ты взялся, Робин Гуд?» На следующий день Саша даже не открывала его сообщения, в которых он по-прежнему желал доброго утра и спокойной ночи. В субботу они с Дашкой с утра повалялись в постели и только успели позавтракать, как раздался звонок домофона. И она едва сознание не лишилась, когда увидела на экране Романа, держащего Илюшку за руку. Малыш радостно запищал, услышав Сашкин голос. Ей жуть, как захотелось придушить его улыбающегося папашу. «Саша, вы нас впустите?» И как же правильно рассчитал гад, что Илюшку она точно пустит в дом. При всем охватившем ее возмущении, Саша вынуждена была признать, что Роман недаром достиг в бизнесе определенных успехов. Об искусстве манипулирования Робин Гуд явно знал не понаслышке. Конечно, она впустила незваных гостей и снова испытала странное пронзительное чувство – когда светлая головка Илюшки уткнулась ей в плечо. «Дядя Роман!» Дашка с детской непосредственностью подбежала к еланскому а тот вдруг подхватил ее и усадил себе на руку. «Привет, Дашутка. Как ты думаешь, мама отпустит тебя с нами на роллер-дром? Там еще батуты есть. Хочешь попрыгать на батутах?» И обратился уже к Саше. «Я не стал звонить и спрашивать заранее, чтобы не дать вам возможности отказаться по телефону. А мне очень хотелось, чтобы Даша пошла с нами. Видите?» — добавил он тише. «Я принял вашу критику и теперь старательно исправляюсь». «Я рада, что вы не безнадежны. Это все, на что она сподобилась». Тем временем Дашка убежала одеваться. Роман намеревался спуститься к машине, а затем, словно собравшись с духом, посмотрел на Сашку просительным, практически умоляющим взглядом. «Саша, признаюсь честно, я понятия не имею, как управляться с двумя детьми одновременно. Может, вы меня спасете и составите нам компанию?» Сашка только руками развела. «Что тут скажешь?» Еланский провел осаду по всем правилам военного искусства, не оставив противнику, Сашке, ни малейшего шанса на отступление. Придраться было не к чему. Одну ее он никуда не приглашал. А заявить счастливой, раскрасневшейся дочке, что та никуда не пойдет, Сашке не хватило совести. Оставалось лишь растерянно кивнуть и пойти одеваться вслед за дочкой. Мужчины отправились ждать в машину, И, возможно, ей просто показалось, но во взгляде, что бросил на нее напоследок Роман, мелькнуло торжество. Когда Сашка открыла заднюю дверцу, чтобы сесть туда с детьми, обнаружила там два автомобильных кресла, причем одно было явно больше и выглядело так, будто только что доставлено из магазина. Роман мягко отстранил ее и принялся усаживать обоих детей, застегивать ремни, допытываться, удобно ли им и нигде ли им не давит. А Саше пришлось сесть наперед, и она всю дорогу молчала, понимая, что Роман специально купил кресло для Дашки и теряясь в догадках, для чего ему это нужно. Саша поначалу пыталась сохранять дистанцию и придерживаться нейтралитета, всячески давая понять, что она здесь из-за дочери, но потом и сама удивилась, обнаружив, что Дашка с Романом вовсю гоняют на роликах по роллердрому, а они с Илюшкой прыгают на батуте. Как в тех семьях, за которыми она иногда наблюдала, отчаянно стараясь подавить зависть, где старшие дети носились за отцами, в то время, когда младшие отирались возле мам. Вскоре Роман с Дашкой тоже пришли на батуты. Дочь смотрела на Романа совершенно влюбленными глазами и Саша снова начала грызть себя и мучиться, имеет ли она право прятать от девочки отца. Она не сомневалась, что он поверит, в конце концов сейчас не каменный век, установить отцовство легко и просто. Она сомневалась в себе, что сможет выдержать их общение, исключающее ее саму. Разве это не самый настоящий эгоизм? А тут еще и Илюшка, который прилепился к ней и ходил хвостиком, Если бы у нее был подол, он бы за подол цеплялся, как любили писать в книгах. Ей это нравилось. Она испытывала к малышу безотчетную нежность, может быть, из-за романа. Но тогда в торговом центре Саша не знала, чей он сын, а ее сразу к нему потянуло. Сашке всегда хотелось иметь много детей, так что скорее эта ее нерастраченная любовь находит себе лазейки и выливается на мальчика а он отвечает ей тем же, потому что его родители не слишком напрягаются в отношении малыша. Хотя нет, она несправедлива к его отцу. Тот и правда исправляется. Сейчас они втроем прыгали и дурачились, дети визжали на весь детский центр. Сашка попыталась было их усмирить, но Роман остановил ее, взяв за руку, и так и оставил ее ладонь в своей. Она хотела забрать а он придумал всем взяться за руки и прыгать вчетвером. И не отпустил. Еще и умудрился погладить ладонь большим пальцем и сжать сильнее, чтобы она точно не вырвалась. А потом они еще и упали. И Сашка не была уверена, что Роман специально не подстроил это, особенно когда он навалился сверху, обхватив ее обеими руками так, что она и пошевелиться не могла. Лежала, прижатая его телом, Его сбившееся дыхание навевало совсем неподходящие мысли, причем сама Саша дышала так же. И все это так живо напомнило ей события семилетней давности, что мороз по коже прошел. Роман сам встал, поднял ее и поставил на ноги. При этом лицо его сделалось слишком серьезным, словно это не он только что смеялся и сходил с ума с детьми. Неловкую паузу, заполнила неудачно свалившаяся Дашка, сразу разревевшаяся. И Саша не успела. К ней первым подбежал Роман. Подхватил на руки, а та продолжала реветь, обняв его за шею. Сашка и сама не отказалась бы пореветь на такой шее. Роман осмотрел Дашкину ногу, запшикал царапины аэрозолью перекиси и промокнул салфетками, что нарыло в сумке Саша а потом старательно дунул на ранки по команде дочки. Саша смотрела, как высыхают слезы на глазах ее девочки, как она улыбается сквозь них Роману, а тот берет ее на руки и гладит по голове. И снова чувствовала себя негодяйкой, отнимающей отца у собственной дочери. Но уже через минуту Дашка понеслась на перегонки с Ильей, забыв о своих ранениях, и Сашу понемногу отпустила. Или, правильнее будет сказать, она сумела затолкать подальше свое чувство вины. Роман предложил пообедать, и они зашли в пиццерию, где тот заказал метровую пиццу. «Я голодный, как волк. Если не съедим, заберем с собой. У нас с Илюхой все равно дома пусто». Он так явно напрашивался в гости на ужин, что Саша лишь глаза опустила, но сделала вид, что не поняла намека. Когда дети наелись и запросили мороженого, Роман ненавязчиво поинтересовался, нравятся ли Дашке лошадки. А потом предложил прокатиться завтра в загородный комплекс «Сан-Рио», где Сашка ни разу не была, слышала лишь, что там очень красиво и дорого. «В Рио есть конный клуб, и при нем школа верховой езды. Я давно хотел, чтобы Илья попробовал, вдруг ему понравится» и подумал «Может быть, Даша?» «Роман, я благодарна за ваше приглашение», — оборвала его Сашка. Дети уселись рисовать за соседний стол, и Даша показывала Илье, как правильно раскрашивать небо. Малыш упорно делал наоборот. Небо у него было зеленое, а трава голубая» но конный спорт увлечение не из дешевых я не хотела бы чтобы дашка увлеклась а я потом не потянула эти расходы там одна экипировка чего стоит саша причем здесь расходы я смогу а вот здесь вы точно должны быть ни при чем роман твердо сказала саша и так же решительно посмотрела ему в глаза саша извините что лезу не в свое дело роман помедлил Видимо, вопрос даже ему казался неудобным. «Но отец Даши вам не помогает?» Сашка едва не подавилась. «Уж чего-чего, такого она точно не ожидала!» А потом решилась, почему нет, зато это освободит ее от дальнейших расспросов. Он о ней не знает. И продолжала смотреть в глаза опешившему отцу своей дочери. «Мы расстались раньше, чем я сама о ней узнала. И вы правы, это совершенно не ваше дело». «Мама, почему Илюшка не хочет правильно раскрашивать?» Подбежала расстроенная Дашка, протягивая ей рисунок. За ней приковылял надутый автор рисунка, и Сашка облегченно вздохнула, потому что, судя по потемневшим глазам напротив, допрос прекращать никто не собирался». «Он правильно раскрасил, доченька. Смотри». Сашка перевернула рисунок. Внизу оказалась зеленая полоса, а вверху голубая. «Только наоборот. А почему собака на небе?» не унималась Сашка. «Она там гуляет», — важно заявил мальчик, чувствуя Сашину поддержку. Дашка обдумывала сказанное, а Роман смотрел на Сашу тем самым странным взглядом, словно ощупывал ее с ног до головы. «Как вы так умудряетесь?» — покачал он головой. «Я бы в жизни до такого не додумался. Они бы у меня весь вечер ругались». Сашка лишь плечами пожала. Следующим в программе значился мультфильм. И как они с Романом оказались рядом, Саша так и не поняла. Сначала между ними устроилась Даша, но впереди села высокая девушка, заслонила собой экран. Роман предложил Дашке поменяться местами или сесть ему на руки. И когда уселся рядом с Сашкой, у той поначалу началась лёгкая паника, а потом успокоилась. Сеанс детский, и они не на последнем ряду, чтобы он позволил себе лишнее на глазах у двоих детей. Сашка не ошиблась. Роман честно просмотрел мультфильм «Целых десять минут», потом потихоньку сполз вниз и уснул, немало не смущаясь и нахально прислонившись щекой к Сашкиному плечу. Как у него это вышло, неизвестно, но толкаться и ругаться она не стала. Робин Гудам тоже нужен отдых. Ей было не очень удобно, зато его терпкий аромат щекотал ноздри, теплота кожи согревала, и когда пошли титры мультфильма, Сашка обнаружила, насколько далеки были ее мысли от действий на экране. А если бы Роман вдруг оказался телепатом, она бы и вовсе со стыда сгорела. Роман привез их домой. Сашка вновь сделала вид, что не поняла довольно прозрачных намеков на ужин, и отец с сыном уехали. А вечером пришло сообщение, и не сказать, что Сашка заглядывала в телефон каждые три минуты, Было бы наглой ложью. Спасибо двум прекрасным девочкам, что так скрасили наши суровые мужские будни.